Глава 7. Обратный путь помню хорошо. Быстро пробежал и выскочил из-за шелкового занавеса, когда шейх разговаривал с двумя боевиками. Один говорил что-то быстро и горячо, прижимая ладонь к сердцу. Второй опустился перед шейхом на одно колено и поправлял у него под ступнями подушечку. Оба обернулись ко мне. Я дважды выстрелил почти в упор. Первому пуля ударила в лоб, а второй, что подкладывал подушечку, замедленно. Как всегда, мне кажется, в подобных случаях, начал поворачивать голову в мою сторону. Пуля саданула его в висок. Рана получилась широкая, кулак пролезет. Это не лобная кость. Кровь брызнула под давлением. Он завалился на бок, а шейх с болезненной гримасой ухватился за грудь. «Неужто за дело?» — спросил я с невольным сочувствием. «Ничего, рана не опасная. Сожалею, просто пуля на вылет. Где моя жена?» Он сказал хриплым голосом, не убирая ладонь от зажимаемой раны. Кровь продолжает течь, хотя и тонкой струйкой. Ее увел начальник полиции. «Арслан?» «Да». «Где он сейчас?» Он сказал слабо. «В соседнем здании». «Зачем ты это сделал? Ты хуже меня». «Почему?» «Я хотя бы чувствую праведный гнев», — проговорил он с трудом, уничтожая врагов ислама, а ты как голем, что когда-то уничтожит всех людей на свете. Не уничтожит, пообещал я. Люди всегда будут и любых големов, и никогда им нас не догнать, потому что мы сами еще те големы. Он попытался привстать и выпрямиться, видя, как я направил ствол пистолета в его сторону. «Во имя Аллаха», — произнес он с гордым блеском в глазах. «Во имя Аллаха», — согласился я, — «ислам религия мира. Так что это я правоверный, а не вы, уважаемый шейх». Аллах все видит. Проговорил он слабо, но с оттенком дьявольской гордыни. «Аллах Акбар!» «Аллах Акбар!» — повторил я. «Пусть Всевышний будет милостив к тебе, слуга шайтана!» Выстрел грянул приглушенно. Шейх от пули в лоб ударился затылком в стену. По ней расплескалось кровавое пятно, а еще осталась глубокая выемка от пули. Его тело завалилось на бок, кровь на стене тонкими струйками начала сползать к полу. Я взглянул на труп, почему-то ну совсем не чувствую ни радости, ни гнева, ни даже волнения. А только что с ним спорил, мы общались как люди, вот и говори, что нет ничего дороже человеческой жизни. От того, что мы только что спокойно беседовали о роли философии в становлении правильного человека, уже видно, достаточно легко смогу выстрелить и в такого мудрого оппонента. Я пару мгновений смотрел в его залитое кровью лицо, хотя нужды всматриваться нет, Он теперь навечно в моей памяти, только не в мозгу, а в облаке. Да, убил, и вроде бы давление не подскочило, а пульс все тот же. То ли вот эта все расширяющаяся емкость моего мозга идет за счет подавления эмоций, то ли еще почему, но чуточку тревожит это состояние, когда у меня никакого чувства вины. Нет, никакого подавления эмоций не происходит. Даже могу сказать теперь, что эмоции тоже стали несколько острее. Однако возможности мозга возросли в тысячи раз. Потому... потому все под контролем мозга, как мне когда-то в юности отчаянно жаждалось. «Все», — произнес голос в мозгу, Ищи Ингрид, а потом Левченко, Куцардис, Челубей, Затопик». До участка я добежал торопливый и очень деловой. Охране у входа крикнул резко. «Арслан ждет меня немедленно!» Они не успели слова сказать. Я отпихнул и прошел быстро и решительно по коридору прямо в его кабинет, картинку которого постоянно держал перед глазами. В кабинете Арслана двое полицейских. Короткие израильские автоматы висят на плечах стволами вниз. Ингрид стоит посреди комнаты с сорванным платком. Прекрасные черные волосы распущены. Гордая и надменная. А напротив покачивается на пятках Арслан со сладострастной усмешкой. Я сразу же с разбега представил ствол пистолета к его голове. «То шевельнется, я ему мозги вышибу. Ингрид, лови!» Она поймала брошенный ей автомат и моментально повернулась с ним к застывшим полицейским. «Всех?» «Какая кровожадная!» — сказал я с укором. «Это же закон, хоть и хреновый. Но если кто-то шелохнется, коси всех. А теперь, Арслан, ответствуй. Ты в самом деле начальник участка?» Он облизнул губы и сказал густым голосом. «Да. Убери пистолет». «Не двигайся», — предупредил я. «Видел, как мозги вылетают?» «То-та. Увидишь, как вылетят твои. Если ты начальник полиции, если представляешь власть и закон, то что же ты, как последний бандит, ударил меня безоружного и с поднятыми руками? Это хорошо?» Он процедил сквозь зубы. «Мы власть, а ты никто». Я покачал головой. «Властью того, как сказал великий Мао, у кого оружие, так? Ты поступил нехорошо и опорочил законную власть Туниса. Потому я от имени законной власти Туниса и преподам тебе урок. Им тоже». Он насторожился, когда я вытащил из ножен десантный нож. «Ты ударил безоружного и с поднятыми руками», повторил я еще раз. «А так делать нельзя. Чтобы ты и твои друзья это запомнили...» Я резко всадил острие ему в живот. нож погрузился по рукоять а затем я рванул изо всей силы вправо слыша как трещат перерезаемые мышцы он только успел охнуть и попытаться инстинктивно ухватиться за рану но я отступил на два шага все еще держа перед собой нож а в другой руке пистолет все так же смотрит ему прямо в лицо все застыли глаза полезли из орбит а начальник полиции зажимая обеими ладонями вылезающие кишки упал на колени потом лицом вниз «Запомните», — сказал я жестко, — «пранки тоже умеют резать глотки и выпускать кишки, и много еще чего такого, до чего даже не додумаетесь. Зря размечтались, что Запад такой уж нежный и слабый». Их лица стали белее свежевыпавшего снега. Бородач выл и стонал, зажимал широкую рану обеими ладонями. Но кишки, шипя и пузырясь, упорно протискиваются сквозь рану наружу, раздуваются, как толстые, сытые змеи. «Мы уходим», — сказал я жестко. «А вы не раньше, чем через пять минут. Ладно, как только услышите, что мы уехали». Ингрид держала их под прицелом, а когда мы выскользнули, быстро захлопнула тяжелую толстую дверь с армированными вставками, а я с металлическим лязгом задвинул громадный засов. «Уходим», — сказал я. «Если не совсем идиоты, то сюда ломиться не станут, а разберут стену». «Они здесь из саманного кирпича». На выходе полицейские встревоженно шагнули навстречу, загораживая дорогу. Я взмахнул ножом. Ингрид провела прием по замысловатии. А дальше, перешагнув через неподвижные тела, вскочили в полицейский джип перед подъездом. Ингрид села за руль и быстро погнала автомобиль прочь. Когда на большой скорости свернули за угол здания и помчались там, она спросила с Надеждой. «Ну, чем-то оказались полезными?» «Увы», — ответил я. «Ошибся». Она посмотрела на меня косо. «И где они сейчас?» Я спросил оскорбленно. «А где? Как где? А где еще, если бесполезные? Странная это какая-то». Несколько минут она молчала, потом проговорила как-то тревожно. «А ты звереешь день ото дня». «Похоже», — согласился я. «С другой стороны, как ты и хотела, я проявил милосердие, оставил им жизни. Но напугал так, что из-за оружия кто-то больше не возьмется. Возвращаешься в прошлое? «Поскреби интеллигента!» Я покачал головой. «Напротив, иду в будущее. Ингрид, мы влетаем в такой новый мир. Всей этой дряни не будет. Ни боевиков, ни убийств, ни полиции». «Ты что, не видишь разницы между боевиками и полицией?» «Я не разбираюсь в сортах говна», — ответил я. «Ты видишь, как легко полицейские становятся бандитами? А впереди мир, когда не будет ни тех, ни этих». «Мы не только застанем тот мир, но и успеем в нем поработать». «Я думала», — сказала она извительно, — «полежать». «Отдыхать не так приятно», — ответил я, — «как работать». Она спросила, не глядя в мою сторону. «А зачем прикинулся, что мусульманин?» «А я и есть он самый», — ответил я, — «как и христианин или иудей?» «Вообще-то это одна религия, даже имена в ней те же самые». «Чего-чего?» «А для тебя, — поинтересовался я, — похоже, даже сунниты и шииты, так яростно воюющие друг с другом две разные религии?» Она пробормотала озадаченно. «Как это одна религия?» «Другие религии, — сказал я отечески, — это буддизм, индуизм, синтоизм и остальное, что на самом деле просто язычество. Я трансгуманист. Для меня иудаизм, христианство и мусульманство — это просто ступеньки к одной вершине». где сияет небесным огнем дверь в сингулярность. «Ладно, забудь, а то твои осетинские глазищи стали еще осетинистее».